Часть вторая. Последние дни Великого Хорезма. Глава первая. Джалал-ад-Дин вызывает на бой Чингисхана. Пока не рассыплешь зерна, не снимешь жатвы. Пока не рискнешь жизнью, не победишь врага. Расставшись с харизмом Шахом, Джелал один и его братья от другой матери, Азлак-Шах и Ак-Шах в сопровождении 70 всадников, пробрались в магниш Местные кочевники дали свежих лошадей. На них молодые ханы прошли каракумы и достигли Гурганджа, столицы Хорезма. Там они объявили, объявили знатнейшим бекам, что Харазм шах Мухаммед отменил завещание и назначил своим преемником султана Джалал-ад-Дина. Хотя бывший наследник Азлак шахов подтвердил это, но кипчакские беки не захотели примириться с султаном не кипчакской крови. Тайно сговорившись, они решили убить Джалал-ад-Дина. Его предупредил о заговоре, прибывший из Келифа Инанчхан. «Что мне делать в этом городе скорпионов и тарантулов, где даже перед лесом опасности нет единства?» — сказал Джавал один. Ночью в сопровождении Тимур-Мелека и трехсот туркмен он незаметно покинул Гурганш и направился на юг через Каракумы. В несколько дней маленький отряд прошел тяжелый путь, на котором караваны делают шестнадцать ночлегов, и достиг города Нессы. Посланный вперед разведчик донес, что на зеленом лугу подножия хребта Капет-Дага видны какие-то юрты, и рядом пасутся стреноженные кони необычной породы. По-видимому, это монголы, и их не менее 700 человек. Тимур Мелик сказал, «Хотя после трудного перехода наши кони утомлены, но сил у них хватит, чтобы ворваться в монгольский лагерь, а у нас... «Должно охватить умение изрубить врагов. Смелого догоняет удача», — ответил джалал аддин Вынужденный внезапный внезапно из песков отряд туркмен джалал аддина с отчаянной яростью набросился на монгольский лагерь. Схватка была горячая, обе стороны рубились нищеля жизни. Монголы не выдержали и бежали в беспорядке, прячась в подземных водопроводных канавах. Только немногим удалось спастись. Это было первое столкновение, в котором туркмены одержали победу над монголами. До этого монголы внушали всем такой ужас, что их считали непобедимыми. Джелал ад дин сказал, если бы монголы не стояли лагерем на открытой равнине, а находились за крепостными стенами Нессы, то мы на своих измученных конях никогда бы не проскользнули мимо. «Скорее ловите их коней и седлайте. Путь наш еще долг». Все всадники спешно пересели на свежих монгольских коней и горными тропами направились на юг, к городу Нишапуру. Через несколько дней, опасаясь предательства кипчакских ханов, к Нессе прибыли из Гурганжи два других сына Хорезмшаха, Злакшах и Акшах. Их сопровождала большая свита. Они пытались пройти незамеченными мимо монгольского сторожового отряда, но были окружены и все перебиты. Тем временем Джалал-ад-Дин, нигде не останавливаясь, направлялся все дальше через Нишапур, Зузен и Гератскую область. Начальник одной горной крепости предлагал ему в ней остаться, полагаясь на неприступность древних стен. Джалал-ад-Дин ответил, полководец должен действовать В открытом поле, а не запираться в стенах. Как бы ни была сильна крепость, монголы найдут способ овладеть ею. Прибыв в Буст, Джелал ад дин имел уже значительный отряд, собранный из воинов рассеявшейся армии Харызмшаха. Здесь он соединился с отрядом Амин-аль-Мулька, прогнал отряд монголов, осаждавших Кандагар, и прибыл в Газну, главный город удела, назначенного ему когда-то Харизмшахом там он принял клятвы верности от всех местных беков